Первое потерянное очко тоже вызвали у нас чувство неудовлетворенности. Снять его мог только отлично проведенный матч с «Шахтером». Обе команды выставили, кажется, сильнейшие составы. За «Шахтер» вышли Диктерев, Юрецкий, Звягинцев, Еремченко, Жуков, Ванкевич, Васин, Коньков, Старухин, Дудинский, Сафонов. За Динамо Рудаков, Дамин, Матвиенко, Фоменко, Решка, Трошкин, Буря, Конищенко, Колото, Веремеев и я. Тогда, наверное, мы и услышали из уст наших тренеров формулу игры, названную домашней моделью, в отличие от появившейся затем выездной модели. Эти тактические новинки, едва родившись, сразу разделили специалистов и болельщиков на два лагеря. Хотя в том, что команда планирует получить на выезде какое-то количество очков, скажем, Маслов был твердо убежден, что 50% очков за в гостях вполне достаточно, чтобы стать чемпионами. Не было чего-то неожиданного. Формула динамовских тренеров встретила не только одобрение, но и довольно серьезную оппозиция. Но, скорее всего, дело было не в словосочетании, а в том, как, каким образом команда добывала очки на выезде где предполагалось главной силой отрядить в оборону и отстоять собственные ворота в неприкосновенности. Забегая наперед, скажу, ни в самых трудных своих матчах в гостях, ни в играх дома никогда вопрос не стоял так, как его нередко кое-кто представлял. То есть нам никогда и никто не говорил, чтобы мы не играли в полную силу или играли на ничью. Ничья была границей дальше, которой мы не имели права отступать. Но это ни в коем случае не означало глухую оборону. Игра началась без взаимных разведок и раскачки. Мы достаточно хорошо знали друг друга, чтобы быть уверенными, что легкой победы не будет. Единственное, что смутило поначалу нас, так это отчаянная смелость шахтёра, опередившего в гостях в атаку еще и Васина с Сафоновым, активно действовавших на флангах нашей обороны вместе со Старухиным и Бединским. Чуть сзади этот двойной центр прикрывал и контролировал нередко опасно о такой Коньков. Гости, кажется, еще не слышали о существовании выездной модели и действовали так, словно играли у себя в Донецке на стадионе Локомотив. Если бы не Евгений Рудаков, творивший в тот вечер чудеса, наша домашняя модель могла бы подвергнуться серьезному испытанию. Впрочем, Эдиктерёв не ловил бабочек, а усилиями Имищенко, Даминой и Вермеева создавался положительный баланс. атак, хотя забить гол, как ни старались, нам не удавалось. Что касается меня, то недостатка внимания к собственной персоне я не испытывал и потому старался уходить подальше от ворот шахтера и пробовал организовывать атаки из глубины, когда защитники теряли меня из виду. В первой половине матча ничто не предвещало неудачи. Но после того, как Звягинцев в последний миг подставил ногу и мяч после моего удара, летевший в ворота, изменил направление и ушёл на угловой, я снова ощутил неуверенность. Я стал чаще отдавать мяч своим товарищам, но и у них не слишком-то получалось. Верный шанс забить гол упустил Буряк. Не раз был близок к успеху Колатов. И на трибунах нарастала волна недовольства, то тут, то там раздавался залихватский свист. После перерыва шахтер стал еще жестче и твёрже действовать в защите, где теперь нередко собиралось семь-восемь игроков, и пробиться сквозь частокол ног и тел было труднейшей задачей. Время уходило, и мы никак не могли достичь результата, и это заставляло действовать поспешно и неточно. Нашла, как говорится, коса на камень. В такой ситуации год назад наступательный порыв угас бы сам по себе, и команда удовлетворилась бы ничьей, тем более что сил было отдано много, и никто не посмел бы нас упрекнуть в потерянном очке. Недаром же существует выражение боевая ничья. Но неудача лишь подхлеснула нас. Я видел лица ребят, уставшие, потные, синими заливами под глазами, В них не было покорности или согласия, наоборот, в блестящих азартом борьбы глазах, в закушенных губах, в каждой черточке угадывалось желание победить, добиться успеха, заставить Фортуну улыбнуться нам.